Как всегда, лученко оказался прав. В баре было тесно, на открытой веранде было тесно, и даже за вынесенными просто на лужайку столиками не нашлось ни одного свободного места. Пришлось подождать, к счастью, недолго. Нежно ворковавшая парочка аморфов допила коктейли и устремилась во тьму. К корпусам. Девочке даже сквозь дезондорантную завесу очень однозначно и маняще пахло. Иногда Шабанеев жалел, что служба вынуждает его в полной мере сохранять обоняние. «А вон и наши спасатели», — буркнул Лученко. Сам углу. Минералку хлещут». «Кто?» — спросил Шабанеев, лениво глядя в угол. «Лабрадор?» Лученко покачал головой. «Нет». Шабанеев несказанно удивился. «Неужели Нюф?» «Именно Нюф!» — подтвердил Лученко. Шабанеев только плечами передернул. «Ну и ну, поверить не могу. Вот этот гриб в шляпе, сколько, ты говоришь, у него фитилей? «Семнадцать. А трупов?» «Два. Всего-навсего два». Фитилями известные ведомства называли ситуации, когда агент вынужден был идти на убийство. Высшим пилотажем считалось обойтись в конечном итоге без трупа. Иногда такое случалось. Редко. А теперь Шибанеев видел перед собой человека, который сумел в сухую обставить полтора десятка фитилей. И этот человек, а, был Ньюфаундлендом, и, б, последнее время работал спасателем на пляже. Немыслимо. Шибанеев пребывал в абсолютной уверенности, что известные ведомства кадрами не разбрасываются. «Между прочим, — глубокомысленно заметил Лученко, — он 88-й в линии. А, догадался Шибанев. Вот почему его отпустили. Наследник рожать. Лученко поморщился. Простой ты, Ванька, грабли. Тебя к людям нельзя на игламетный выстрел подпускать. А меня и не подпускают, беспечно отозвался Шибанев. Я все больше со зверушками в вычислительном центре. Какие уж тут люди? Кстати, наследник-то он родил или как? Родил, буркнул Лученко и тут же задумался над своими словами. То есть не сам, конечно, родил. Одна дама помогла. Очаровательная такая нюшка. — Ну, спасибо, — с каменным лицом сказал Шабанеев. — А то я уж подумал, что он единолично. Из бедра, так сказать. Лученко глубоко вздохнул. — Слушай, шеф, Шабанеев внезапно перескочил на другую тему. — А у тебя лично фители когда-нибудь случались? Спустя секунду он уже жалел о заданном вопросе потому что у Лученко вдруг сделались белые глаза. Наверное, это трудно, убивать людей. И ещё труднее не сойти после этого с ума. Шбанеев никак не мог поверить, что до биокоррекции на Земле люди резали людей пачками и ничего особенного при этом не испытывали. Ничего! Ну и люди тогда были немного другими. Еще с геном хищника, пресловутым волчьим геном в ДНК. Один. Фитиль был, мрачен, сказал Лученко. Я думал, ты удосужился посмотреть мою послужную карту в этом своем выч-центре. Значит, и труп был, раз он так мрачен, заключил Шиманив. Да. Зря я его спросил все-таки. Паузу развеял официант, курчавый стралицей, парень-пудель. они его вдруг нестерпемо захотелось плюнуть в эту напомаженную подобострастную рожу. Что будем заказывать? Но даже вот этого хлыща Шабанеев вряд ли смог бы так просто убить. Разве только при фитиле. И только небо знает, сколько бы потом с Шабанеевым возились конторские психологи. «Кофе», — сказал Лученко, — «и еще я бы съел чего-нибудь. Салатик там, шашлычок. Ты будешь, Вань?» «Буду». Официант быстро записал заказ в потрёпанный блокнот и испарился в сторону бара. Вот, кстати, что еще странно, отстраненно подумал Шабанеев ген хищника мы в себе извели, а мясо есть так и не отучились. Спасатели Нюф и Лабрадор лопали креветки в Шихламе и горячо о чем-то спорили, не замечая взглядов, которые кидали на них Лученко и Шабанеев. То есть казалось, что не замечая. Официант еще не успел принести заказ, когда Нюф внезапно исчез. Между столиками гурьбой протопала патлата и молодежь, на миг всего, на миг заслонив столик спасателей. Когда молодежь втянулась в настежь распахнутую дверь бара, Нюфа за столиком уже не было. Лабрадор скалился и цинично жевал креветки. На Шабанеева и Лученко он глядел открыто и насмешливо. «Привет, ребята!» — обратился к ним Нюф спасатель Он стоял за низкой оградкой веранды, и Шабанеев совершенно не отследил момент, когда он здесь очутился профессионал. Никуда это не деть. Как говорил старик Павел Борисович Крынюков, институтский тренер по футболу, скорости не было и не будет, а мастерство не пропьешь. Этот парень на спасательских хлебах явно следил за формой. Тот минералку потягивал за своим столиком, а не пиво, как все нормальные люди. Ну кто, скажите на милость, жарким летним вечером на море станет пить с креветками минералку, а не пиво, кроме маньяка или профессионала. Лученко вздохнул в который раз уже сегодня. «Привет, Арчи. От Бригеля отдельный привет. Как ты здесь?» Нюф сразу все понял. «Это проверка или...» «Или...» Он кивнул. «Где поговорим?» «Где угодно. У вас в башенке, например». «Хорошо, пойдемте. Лученко едва заметно усмехнулся. «Не спеши. Мы поужинаем, а потом и поговорим». «Ты ведь не спешишь?» Нюв бесстрастно ответил. «Не спешу. А если бы и спешил?» Вот-вот мысленно поддакнул Шабанеев. «Твои желания теперь не учитываются, парень. Ты теперь снова принадлежишь конторе». Пудель-официант сноровисто сервировал столик. Пошевелив носом, Шабанеев втянул нежнейший аромат жареного со специями мяса и подумал, что полное обоняние иногда доставляет и редкостное удовольствие.